Книга третья. Дед и внук. Глава первая. Старинный салон. Когда Жиль Норман жил на улице Серванден, он был почетным посетителем нескольких влиятельных аристократических салонов. Несмотря на то, что он был буржуа, его принимали везде. Его знакомства даже искали, и он был всюду почетным гостем, как человек умный вдвойне, умом, который был у него на самом деле и тем, которые ему приписывали. Он отправлялся только туда, где мог играть главную роль. Есть люди, которые желают во что бы то ни стало подчинять всех своему влиянию и быть предметом общего внимания. Там, где они не могут быть оракулами, они превращаются в шутов. Жиль-Норман не принадлежал к числу таких людей. Он приобрел влияние в рейлистских салонах, которые посещал, не поступая с собственным достоинством. Он был оракулом всюду. Ему случалось состязаться с Дебональдом и даже с Бен-Жи-Пьюи-Валле, и он не уступал ни тому, ни другому. Около 1817 года он проводил неизменно два вечера в неделю, уживший с ним по соседству на улице Ареру баронессы Те, достойной и уважаемой женщины, муж которой занимал при Людовике XVI пост французского посланника в Берлине. Барон т страшно увлекавшийся магнетическими видениями и экстазами, умер разоренной эмиграцией. Единственное оставшееся после него наследство заключалось в десяти рукописных томах с золотым обрезом, переплетенных в красный софьян. Это были весьма интересные мемуары о мисс Мэри и его сосуде. Из чувства собственного достоинства Баронесса Те не напечатал этих мемуаров и существовала на маленькую ренту уцелевшую каким-то чудом. Она держалась вдали от двора. «Там слишком смешанное общество», — говорила она, и жила в бедности и благородном уединении. Несколько друзей собирались два раза в неделю около ее вдовьего Амелька, и благодаря этому в ее доме открылся самый настоящий рейлистский салон. У баронессы пили чай, и смотря по тому, откуда дул ветер, со стороны Элегии или Дефирамба, сокрушенно вздыхали или приходили в ужас от нынешнего века, от хартии бонапартистов, слишком щедрых пожалований голубых орденских лент людям буржуазного происхождения, якобинства Людовика XVIII, и затем начинались стихи и разговоры о надеждах, которые подавал брат короля, впоследствии Карл X. В этом салоне восторгались рыночными песенками, которых Наполеона называли простофилий, герцогини, самые изящные и прелестные светские женщины, восхищались глупыми и неприличными куплетами по адресу Федератов. «Эй ты, засунь в штаны рубаху! Ведь скажет про тебя дурак, что Сан-Кюлоты все со страху уж поднимают белый флаг!» Там забавлялись каламбурами, которые считались необыкновенно грозными, невинной игрой слов, казавшейся извительной, четверостишиями и даже двустишиями, которые сочинялись на министерство и сторонников умеренной партии. Играли словами, высмеивая умеренность кабинета министров Десоля и его товарищей Деказа и Десера в стихах. чтобы мигом укрепить сей шаткий трон, Деказ, Десоль, Десер, вас надо выгнать вон». Или же принимались за палату Перов, палату отвратительную Якобинскую, и на списке ее членов комбинировали именно так, что выходили насмешливые фразы. В этом обществе пародировали революцию и старались подражать ей, но обращали гнев в противоположную сторону. Здесь распевали свое маленькое сайра. «Ах, дело пойдет на лад, на лад, бонапартистов на фонарь». Песня похожа на гильютину. Она также равнодушно рубит сегодня одну голову, а завтра другую. Это только новый вариант. В деле Фуальдеса, которая разбиралась в это время в 1816 году, роялисты держали сторону Бастида и Жезиона, потому что Фуальдес был бонапартистом. Либералов называли братьями и товарищами, и дальше этого не могло идти оскорбление. Из всех посетителей салона баронессы двое стояли на первом плане, Жельнорман и граф Ламот-Валуа, о котором с некоторым уважением шептали друг другу Знаете, это тот самый ламот, который был замешан в деле об ожерелье. Политические партии охотно отпускают грехи своим сторонникам. Добавим еще, что уважаемое положение в буржуазии страдает от того, что отношения завязываются слишком легко. Нужно осторожнее сходиться с людьми. Подобно тому, как мы теряем теплоту от соседства с теми, кому холодно, так теряем мы и уважение в глазах других от близости с людьми, достойными презрения. Старинный высший свет считал себя выше этого, как и выше всех других законов. Мариньи, брат мадам Помпадур, бывал на приемах у принца Субиза. Несмотря? Нет, потому что Дюбари, выведший в свет небезызвестную Вабернье, был желанным гостем у маршала Ришелье. Высший свет — тот же Олимп. И Меркурий, и Гумене чувствуют себя там как дома. Туда примут и вора, лишь бы он был богат, то есть родня богу. Граф де Ламот, который в 1815 году был уже 75-летним стариком, не отличался ничем особенным, кроме молчаливости, несколько учительского тона, угловатой фигуры, холодного лица, необыкновенно учтивых манер, застегнутого до самого галстука сюртука и длинных, всегда скрещенных ног в обвислых панталонах цвета сжженой глины. Лицо его было такого же цвета, как и панталоны. Граф де Ламон занимал почетное положение в этом салоне по случаю своей знаменитости, и, как это ли ни странно, потому что его звали Валуа. Что касается Жиль-Нормана, то уважение, которым он пользовался, было действительно самой высокой пробы. На него смотрели как на авторитет. Несмотря на все свое легкомыслие, он обладал какой-то особой манерой держать себя, величественно благородный, в высшей степени порядочный и буржуазно гордый. А к тому же оказывал влияние и его преклонный возраст. Не шутка прожить целое столетие. Годы в конце концов образуют над головой старца какой-то внушающее уважение ореол. Кроме того, от Жиль-Нормана можно было услышать остроты, искрящиеся блестящим остроумием старинного дворянства. Так, когда король прусский посадивший на престол Людовика XVIII, посетил его под именем графа Дерюпена, потомок Людовика XIV принял его как маркиза Бранденбургского с самой утонченной дерзостью. Жельнорман одобрил это. «Все короли, кроме французского, провинциальные короли», — сказал он. Раз во время благодарственного молебствия по случаю годовщины реставрации бурбонов, Жельнорман, увидев проходившего Толейрана заметил «Вот его превосходительство зло». Жельнорман являлся обыкновенно в сопровождении дочери, долговязой барышни которой было в то время сорок с лишним лет, а на вид казалось пятьдесят, и хорошенького мальчика лет семи, беленького, розового, свеженького, со счастливыми доверчивыми глазками. Каждый раз, как этот мальчик входил в салон, со всех сторон раздавался шепот «Какой он хорошенький!» Какая жалость, бедный ребенок. Это был внук Жильнормана, мы уже говорили о нем. Его называли бедным, потому что он был сын луарского разбойника. А луарский разбойник был тот самый зять Жильнормана, о котором мы тоже упоминали и которого Жильнорман называл позором своей семьи.